Глава двадцать восьмая. После распределения ребят в приюте стало очень тихо. За уборкой и готовкой следил Лука, хоть и не так трепетно, как Вия или Ханна. Чак выпросил себе отдельную комнату и совсем ее не покидал. Шерия приходила домой через раз, отмахиваясь от вопросов. Я же выполняла работу Саймона в мастерской иногда прячусь от полиции. Сегодня день вышел трудоемкий, и работу закончила почти к полуночи. Потянувшись, решила собираться домой, когда в двери начали ломиться. Настороженно подошла к окну. За решетку снова не хотелось. Кушетки там были совсем неудобные, и от них затекала шея. К удивлению, Увидела около двери женщину с мальчишкой лет десяти на руках. Судя по ее виду, денег у них не водилось. Одета женщина была еще хуже, чем я. Она продолжала колотить в дверь. Вздохнула и вышла к ней. Надо было сообщить, что на сегодня мастерская закрыта, но мне не дали открыть рта. «Пожалуйста, молю, помогите, что угодно сделаю». «Только помогите моему сыну!» — отчаянно произнесла она. По ее щекам текли слезы. Опять начинается. Сначала приходят бедные, и несчастные, а потом мне приходится куковать в участке. Глаза уже слепались. Приготовилась отказать ей, но в ее глазах искрилась отчаянная безнадежность. «Пожалуйста!» — снова повторила она. «Потом об этом точно пожалею». «Положите его на стол». Устало вздохнула и вернулась в мастерскую. Натянула перчатки, искоса взглянула на парня. Выглядел он плохо. Подумав, натянула на себя маску. «У врача были?» — серьезно спросила, начиная осмотр. «Он весь был покрыт темными пятнами». На ощупь был очень горячий и потный. Его явно лихорадило. Пару дней назад, но все стало только хуже, Дикинсон сказал, что ничего больше сделать нельзя. Она всхлипнула. Достала ящик и открыла лабораторию. Нашла измеритель температуры и вернулась к пациенту. Как давно ему стало плохо. Нахмурилась. Его состояние мне совсем не нравилось. Четыре дня назад последовал ответ. Подняла вверх брови. Такое быстрое прогрессирование болезни за четыре дня на ум ничего похожего и не приходило. У него есть какие-то хронические болезни? Попыталась я хоть за что-то зацепиться. Измеритель пискнул. Температура его тела, Сорок и семь по Цельсию. Дерьмово. Нет, мы к врачу-то ни разу не обращались. Был совершенно здоровым, — истерично сказала женщина. Мальчишку вырвало и затрясло. Мать испуганно всхлипнула. Надо срочно сбить ему температуру. Порылась в лаборатории. Не густо, но жаропонижающее можно сделать. С помощью женщины... Влили ему в рот разведенное лекарство. Еще раз осмотрела его пятна. Ума не приложу, что это могло быть. Саймон бы точно разобрался, но его здесь не было. — Следите за температурой. Если будет повышаться, давайте лекарство раз в четыре часа, — наставила ее я. Оставив мать с ребенком в мастерской, пошла к аптекарской лавке. Громко постучала в дверь. Открыли мне не сразу. По виду хозяина можно было сказать, что подняла его с кровати. «Мне нужны данные мальчика с пятнами», — с порога сказала я и протянула ему пару юар. Он сонно потер глаза, посмотрел на деньги, что-то хмыкнул и полез в стол за папкой. «Лезешь не в свое дело», — буркнул мужчина, перебирая листы. «Сдадите меня полиции?» Упрямо сложила руки на груди. «Время, деньги. А на походы к копам у меня его нет», ответил врач и протянул мне папку. «Понятия не имею, что с ним. Но к рассвету уже помрет. Спокойной ночи». Он выставил меня за дверь. Информации в папке почти не было, и она совпадала со сказанным матерью. Судя по написанному, Применялись три вида жаропонижающих, но ничего не сработало. Думаю, потом у его семьи просто закончились деньги. Вернулась в мастерскую. Мать сидела рядом и держала сына за руку. Синяки под ее глазами говорили о том, что эти четыре дня она почти не спала. Измерила температуру пациента 49. Дала ему выпить воды и обтерла лицо влажной тканью. Парня опять вырвала. Взяла мазок изо рта и образец пятна на коже. Микроскоп не показал ничего хорошего. Незнакомый вирус пожирал клетки. Тихо выругалась. — Мой мальчик умрет? — неожиданно спросила женщина. — Шанс высок. Нехотя выдавила из себя, не желая ей лгать. «Спасибо за то, что не оставили нас на улице», — печально кивнула она. Никакой способ не подействовал. С рассветом, как и предсказывал Дикинсон, мальчик скончался. Мать приняла факт апатично и спокойно, кивнула мне, взяла его на руки и собиралась уйти, когда я заметила на ее руке пятно. «Подождите», — попросила я и подошла ближе. Задрав рукав ее рубашки, обнажила худую руку, полностью покрытую темными пятнами. Невольно отшатнулась. Она перевела взгляд на руку и истерично рассмеялась. «Думаю, не смогу вам отплатить. Спасибо. Простите и прощайте», — сказала она и ушла. «Мне не хватило сил остановить ее. Мне не хватило сил...» Остановить ее. Именно та ночь стала предвестником надвигающегося кошмара. Буквально через два дня на моем пороге появились еще больные с такими же симптомами. С моими средствами получалось только тормозить заболевание, но не лечить. Утром следующего дня решила, что пора доложить обстановку вышестоящим. Все происходящее сильно смахивала на эпидемию. Информационное бюро встретило меня огромной толпой. Из обрывков разговоров узнала, что ситуация в лавке Дикинсона была намного хуже моей. Пара человек превратилась в десятки и грозила перерасти в сотни и тысячи. Люди были напуганы. Цель у всех была только одна — Отправить сообщение с красной меткой. Их должны сразу пересылать в кабинет короля, и сейчас был как раз такой случай, когда отправить красное сообщение мог каждый. Решив, что и без меня там много людей, вышло наружу. У выхода встретила Шерию. Выглядела она серьезной. — Дела отвратительны, — устало спросила я. — Даже не представляешь, насколько. Покачала она головой. Эта жуть уже появилась в секторах на сто или даже двести выше. — Ничего не пиши ребятам, — предупредила я. — Иначе они точно будут здесь в течение пары часов. Шерия неохотно кивнула. Видимо, она не разделяла моего мнения. Шагая по центру, увидела лавку Диккинсона. Рядом стояли и лежали люди. На двери красовалась большая табличка. Переглянувшись шире и подошли ближе. «Закрыто», — прочитала она надпись. Постучала в дверь, ответа не было. «Не старайтесь, он еще утром уехал с семьей в другой сектор», — сказал старик, сидящий на крыльце. Пятна явно выдавали в нем зараженного. Выглядел он неплохо значит, находился на начальной стадии. — Как же больны! — негодующе отозвалась я. — Они все здесь! — он обвел рукой толпу. — Идти-то некуда! Шерия поймала мой взгляд и покачала головой, давая мне знать, что идея ужасная. Можно подумать, сама этого не знала. Вздохнула и улыбнулась старику. На западной окраине... «Стоит мастерская. Не обещаю, что кто-то выживет, но продержу на земле всех, кого смогу», — серьезно произнесла, улыбнувшись ему. «Спасибо», — удивленно произнес старик. «Шерия оттащила меня от него». «Жить надоело», — прошипела она. «Не могу просто кинуть их умирать. Они не мусор, и если я могу помочь, то сделаю это» непреклонно отозвалась, сложив руки на груди. Она недовольно покачала головой, но больше не сказала ни слова. Надеюсь, что смогу сдержать обещание, что дала Дану.